Все касается всех из всего того, что Октябрьская революция привнесла в нашу жизнь и утвердила в качестве новых общественных закономерностей понятие интернационализма и, в частности, интернационализма советской литературы, явление поистине уникальное. Сейчас в Канун 26 съезда партии, размышляя о пройденном нами пути, Это осознаешь с особенной остротой. Канули в лету те времена, когда каждый отдельный народ создавал сказания, мифы, легенды, исходя только из личного опыта, замкнутого в определенные этнографические границы. Канули, хотя, естественно, не а оставив ценнейшее наследие, которое питает философско-художественные корни современного литературного процесса. Более того, этот процесс в ряде случаев приобретает характер доминирующего направления в развитии художественной мысли. К примеру, латиноамериканская проза, привлекающая сегодня интерес всего мира, яркая и современная. Она лежит на скрещении доколумбовой и нынешней европейской культур. Однако, повторяю, интернациональный характер советской литературы уникален,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 давшая миру Пушкина и Толстого, Чехова и Достоевского и сейчас являющаяся своеобразным катализатором общего культурно-исторического развития советской литературы. Конечно, молодой писатель, вступая на литературную стезю, вряд ли осознает все это в чеканных теоретических формулах. Осознавать, может быть, и не осознает, однако же наверняка критерии его невольно зависят ныне сложившихся социально-исторических условий начинающий узбекский писатель читает литовскую прозу и это не может не влиять на его художественную индивидуальность, не впрямую, так косвенно, такова структура нашей общественной системы. Думаю также, что ни одна страна мира не реагирует так чутко и заинтересована на литературу иностранную мировую, как мы, советские читатели и писатели. Никто так широко не издает зарубежных авторов, как мы. Нигде нет такого высокопрофессионального художественного перевода. А с каким количеством авторов и произведений познакомила нас одна лишь иностранная литература? И в этом смысле советский писатель находится в привилегированном положении. Ему дана возможность следить за развитием философской и художественной мысли во всех уголках мира. Стало уже общим местом говорить, что литературы многих наших народов возникли лишь с приходом советской власти и как равные влились в многонациональное росло. Прошло исторически небольшое время, а они явили миру образцы большого искусства. Процесс ускоренного профессионального развития в данном случае во многом обязан именно интернациональной атмосфере, сопутствовавшей молодым литераторам с первых шагов зарождения. Я, конечно, отнюдь не знаток литератур Бирмы, Индонезии или Непала, но все же пристально слежу за тем, что нам доступно в смысле познания этих литератур. И мне представляется, что современная проза этих народов Не именно широты дыхания и многосторонности связей с национальными культурами. Другое дело Япония. Замечательные достижения японской литературы, по-моему, многим обязаны разветвленность ее контактов с русской литературой. Во-первых, там чрезвычайно популярны Толстой, Чехов, Тургенев и с Европейской, во-вторых, синтез. японского национального миропонимания и эстетики с общемировым универсальным процессом дает мощный толчок развитию художественной мысли. Это проявляется и в литературе, и в кино, и в театре. Писатель должен знать все, вплоть до так называемых модернистских проявлений, которые неоднозначны и требуют глубокой расшифровки. Словом, я хочу подчеркнуть, что наши условия открывают перед писателем огромные просторы. Сколько традиций, примеров, образцов поучительных судеб к услугам современного советского литератора. И молодой писатель должен выходить в дорогу не только с рюкзачком, где хранится багаж местного значения. Нет, само время наделяет его большим, но и использовать это богатство должно максимальным образом.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 второсортная литература, когда книга не произведение искусства, а суррогат, нечто литературе сопутствующее. И надо сказать, творцы такой литературы не художники, а ремесленники, тоже делают погоду, имеют своего читателя и даже своего критика, как ни относись к этим творениям, а они, увы, существуют, каким-то образом влияют на умы и порождают поток себе подобных. Продукция такого рода процветает в первую очередь на телевидении местных вещаний, но и в литературе тоже. Приметы подобных книг претензии на актуальность и полное отсутствие художественного потенциала. К сожалению, книга такого типа часто выезжает на внешней выгодности тематики. А ведь значительное в искусстве возникает лишь тогда, когда тема отвечает склонностям Интересом, опыту художника. Создание серьезных произведений, отмеченных истинным реализмом на такую важную тему, как, например, современный рабочий класс, напрямую зависит от чистоты нравственного климата в обществе, самой среде рабочего класса. Стало быть, не ослабляя прочных связей писателей с предприятиями, мы призваны развивать культурные потенции всего народа. благих намерений для решения этой задачи недостаточно. Слово «климат» я употребил не случайно. Именно благоприятный климат – решающая предпосылка для расцвета социалистического искусства. Развитие нашей литературы лежит на путях глубокого и честного постижения современности, и в лучших наших книгах действительность показана С максимальной художественной многозначностью? Первостепенной остается задача осмысления нашего собственного бытия. Мы сами, а не наши потомки, должны ответить, кто мы такие? Люди XX века, каково наше социалистическое общество? В чем у нас плюсы и минусы в соотношении личностей и общества, государства и личности, какова динамика? нашей целостности в условиях сосуществования двух противостоящих систем. Долг литературы – мыслить глобально, не выпуская из поля зрения центрального своего интереса, который я понимаю как исследование отдельной человеческой индивидуальности. А все это требует от писателя расширения философского диапазона, усложнения мировосприятия, детализация психологического изображения нашего современника. Сегодняшняя литература в лучших своих образцах культивирует те черты человеческой личности, которые соответствуют нашим социальным и этическим идеалам, как и идеалам общечеловеческим, выработанным совокупным опытом всех времен. В этом я вижу подлинное назначение литературы. Функции и формы ее могут изменяться и изменяются, но первооснова, отражение человеческой сущности, неизменно. И сейчас, быть может, особенно важна способность литературы научить каждого из нас думать о другом, как о самом себе. Вопросы неисчерпаемые. Они всегда мучают художника, который находится в движении, осознает себя продолжателем национальных традиций и представителем интернационального братства, следит за многообразием идей и художественных форм современной культуры. Но все это, конечно, на уровне теоретизирования. В своей же творческой практике я скорее подсознательно, нежели рационально имею в виду все эти факторы, чувствую, Я не просто представитель определенной национальной литературы. Я обязан сказать нечто большее. В этом смысле «нечто большее» я попытался сказать в новом произведении. В романе и дольше века длится день. Сейчас, когда книга уже написана, я испытываю потребность поразмышлять над тем, что, собственно, явилось для меня путеводной звездой. Писатель не может четко сформулировать, о чем его сочинение. Ему всегда кажется, что недостаточно слов, чтобы выразить всю полноту замысла, и все же попытаюсь. Сокровенная мысль моего романа не нова, но и неизбывна. Главная суть и ценность мироздания человек. Можно писать о социальных, о международных, о научно-технических условиях современности, но при этом. Лишь человек, живущий на земле, должен тревожить и вдохновлять художника. Без этого искусство мёртво. Главный герой романа – человек самый, как у нас говорят, рядовой, простой путевой рабочий, живущий в пустыне и служащий на одном из разъездов. И тем не менее мне хотелось сквозь неприметную судьбу и скромное миросозерцание героя поведать о масштабах, нашей современности. Не знаю, насколько это удалось, но я стремился написать своего героя в многосторонних связях со всей нашей страной, со всем миром, более того, с космосом. Итак, главный персонаж романа – человек труда. Общеизвестно, трудолюбие – одно из непременных мерил достоинств человека. По труду судят, кто он,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 Именно поэтому для меня было важно, обращаясь к проблемам, затронутым в романе, увидеть мир через его судьбу, судьбу фронтовика, железнодорожного рабочего. И я попытался это сделать в доступной мне мере. Образ Буранова и Дигея – это мое отношение к коренному принципу социалистического реализма, главным объектом исследования которого был и остается человек труда.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 Веруя в эту концепцию, я пытался поставить Буранова Едигея в центр современного мне миропорядка, в центр волнующих меня проблем. Удалось это или нет, не мне судить. Одно лишь хочу подчеркнуть. Он не только труженик от природы, но он и человек трудолюбивой души. Человек трудолюбивой души будет задавать себе вопросы, которые другим кажутся давно решенными,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 Цепочка человеческой памяти уже тянется с Земли в космос. Уже появились все предпосылки нового отождествления себя с землянами, в отличие от инопланетян. Должно быть, самое трагическое и большое противоречие конца XX века заключается в возможностях человеческого гения и невозможности осуществить их в силу причин, которые внешнему наблюдателю должны показаться невероятными, настолько они абсурдны. Политические, идеологические, расовые барьеры, порожденные империализмом, сейчас загораживают путь в раздираемом противоречиями мире к самому продолжению рода человеческого, не говоря уже о его развитии. В условиях нынешнего дня, когда не просто появляются технические возможности для стабильного выхода в космос, но когда экономические и экологические нужды человечества властно требуют осуществления этих возможностей, разжигание розни между народами, растрачивание материальных ресурсов и мозговой энергии на гонку вооружений есть самое чудовищное из преступлений против человека. Только Разрядка международной напряженности может считаться прогрессивной политикой сегодня. Более ответственной задачи на свете нет. Альтернативы тому тоже нет. Если человечество не научится жить в мире, оно погибнет. Атмосфера взаимного недоверия, настороженности, конфронтация, которая неизбежно приводит к попытке навязать единомыслие всем и вся, есть одна из самых опасных угроз спокойной и счастливой жизни человечества. Люди могут быть единомышленниками, но они не могут мыслить в унисон, оставаясь при этом людьми, сохраняя свои человеческие качества. Желание лишить человека его индивидуальности издревле и до наших дней сопровождало целей имперских, империалистических притязаний.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 И в этом одно из проявлений развития нового самосознания возрожденных народов в советскую эпоху. Как и в прежних своих произведениях, и в этот раз должно быть еще в большей степени, я опираюсь на легенды и мифы, как на предания, как на опыт, предназначенный нам в наследство предыдущими поколениями, и вместе с тем впервые в своей писательской практике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 И неватские космодромы в действительности нигде на свете не существуют. Вся космологическая история вымышлена мной с одной лишь целью: заострить в парадоксальной, гиперполизированной форме ситуацию, чреватую потенциальными опасностями для людей на Земле. Что касается значения фантастического вымысла, то еще Достоевский писал, что фантастическое в искусстве имеет пределы правила. Фантастическое должно до того соприкасаться с реальным, что надо почти поверить ему. Достоевский точно сформулировал закон фантастического. Действительно, мифология ли древних, фантастический ли реализм Гоголя, Булгакова или Гарсия Маркеса, научная ли фантастика при всей их разности убедительны именно в силу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 Метафоры сделались особенно необходимыми в наш век настолько из-за вторжения научно-технических свершений в область вчерашней фантастики, но скорее потому, что фантастичен мир, в котором мы живем, раздираемый противоречиями экономическими, политическими, идеологическими, расовыми. Габриэль Гарсия Маркес говорит, «Я исхожу из необходимости разрушить демаркационную линию между тем, что казалось реальным, и тем, что казалось фантастическим. Ибо в мире, который я старался воплотить, этого барьера не существовало. Страшный парадокс. В древней Греции прекращались войны на время олимпийских игр, а сегодня олимпиада стала поводом для холодной войны. Может быть, Произойдет нечаянное, даже контакт с иными мирами, встреча с внеземным разумом, и будет она залогом благоденствия для человечества. А соображения предвыборной кампании или сиюминутного политического выигрыша принудят нас отбросить эту возможность. Приходится думать и об этом. Человек должен думать обо всем, даже о конце света. Из чего складывается... Сила человеческого духа. Как преодолевает он жестокие препятствия, выпадающие на его долю? Что дает право человеку быть человеком и сказать, подводя итоги? Я жил. Я познал эту жизнь. Вот вопросы, которые неизбежны для художественного постижения действительности, на каком бы тематическом материале оно не базировалось. а ведь часто писатель ставит себе локальную ограниченную задачу «Напишу-ка я в этой повести о хлопкоробах». Да, может получиться полезная книга, но заведомо лишенная философской окрыленности. Чем дальше, тем больше я уверен в том, что удельный вес философичности в прозе должен быть как можно выше. Если он низок... то произведения, привлекавшиеся и минутной актуальностью темы, со временем теряют интерес. Оглянемся назад. Как бурно обсуждали мы многие литературные новинки 50-х и 60-х годов, а минуло не так уж много лет, и мы остыли. Попытки достичь художественной высоты без философского подхода обречены на провал. Хотя литература не терпит рецептов. Деляя ее на направления, более или менее перспективные, мы ее перспективы сужаем. Нет, я не против единства, идейно художественных задач и общности критериев. Мы, советские писатели, представители единого художественного метода, но личные сверхзадачи наши не запрограммированы и непредсказуемы. Я против тех теоретиков, которые социалистический реализм. изображают как застывшую, определившуюся навечно, законченную систему художественного восприятия и освоения действительности. Нет. Метод нашего искусства в постоянном движении, развитии. Он многое впитывает из смежных методов и стилей. Также представляется мне произвольной и схематизирующей живую литературную практику Всякая строгая периодизация, многие процессы в искусстве протекают не по линеечке в определенной последовательности, а в сложном переплетении. А главное помнить, что от нас, современных писателей, зависит вклад социалистического реализма как новаторского метода в историческое движение мировой литературы. Талант – это ответственность. За письменным столом художник одинок, и это естественно. У нас общие ориентиры, но у каждого при этом индивидуальный путь. Например, в новом произведении мой герой, Буран и Едегей, много и напряженно размышляет о смысле человеческого бытия. Я полагаю, что вопрос этот каким-то образом заложен в духовном мире человека, и современном тоже. И вопросом этим следует мучиться, не отбрасывая его с порога. Это, если хотите, обедняет личность. Есть люди, для которых этот вопрос связан с верой в Бога. Но ведь и для некоторых из них Бог является ничем иным, как формой нравственности, совести, самостоятельности. Во всяком случае, одной из форм. Вот и мой герой. Советский труженик, а не сектант, над этим вопросом задумывается, и ответ приходит не так просто, как в выступлениях заезжего лектора. Я даю себе отчет, что вошел в пору зрелого, скажем так, возраста. Молодые пишут о более захватывающих явлениях действительности, ибо жизнь еще вся впереди, она заманчива для глаза, ярка. многообещающе, смею думать, что с годами, а литератор идет вглубь. Нет, я не хочу обидного о молодых в литературе сказать, не хочу. Был я и сам молод, и получал массу писем от молодежи, имел очень широкий круг читателей. По многим признакам теперь читателей и поклонников у меня меньше. Но меня это не обескураживает». Я ведь сам теперь адресую свои новые произведения читателю более подготовленному, читателю, человечески более опытному и умудренному. Верю также, что со временем и эти новые мои книги встретят более широкий отзыв. С годами меня стала волновать проблема связи человека с миром, с космосом. Мы, сообщество людей... Но сообщество, разделенное на государства, страны, системы, с выходом в космос межчеловеческие отношения принципиально изменились. Когда человек выходит за пределы своей земли, это уже не он, индивид такой-то, а все человечество вместе с ним делает шаг в космос. Все происходящее в мире, тем более в современном мире, где столь развиты средства массовой информации, Происходит не бесследно для отдельной личности, пускай мы не всегда об этом задумываемся. И даже мой затерянный в пустыне герой многими нитями связан с эволюцией человеческого разума. Оборотная сторона той же мысли: каждый из нас, любой своим трудом, способствует прогрессу внутри всего общемирового сообщества. Поэтому Я снова вернусь к своей творческой практике. Большое место в новом романе занимают и современные космические исследования. Я не ученый и даже не писатель-фантаст, но мне необходим был этот пласт, чтобы с космических высот посмотреть на то, что происходит внизу. А внизу реальная, трудовая, трудная земная жизнь. Мой герой-человек, как говорится, бывалый. Он прошел войну, не миновали его и перипетии послевоенного времени, у него большая семья. В новой книге я поднимаю и не новую для меня тему культа личности, но в отличие от «Прощай, гульсары» из бытовой переношу ее в интеллектуальную сферу, в тревожащую меня проблему поколений. Видит ли поколение воевавших в своих детях и внуках Реализацию идеалов, не заражены ли они, идущие вслед отцам, романтиком и бессеребренникам, неким оппортунизмом. Хотелось сказать о многом, но удалось наверняка далеко не обо всем, ибо я убежден в неисчерпаемости человека как центрального объекта искусства. Правдиво и глубоко изображать человека единая задача писателей всего мира. И какое счастье, что мы имеем возможность читать друг друга. Фолкнер и Сноу, Кавабата и Гарсия Маркес, Нируда и Хекмет. Хотя созданная этими писателями ограничено во времени и в пространстве, книги их важны людям мира. Все касается всех. А иначе бы и не существовало такой пестрой, И в то же время целостной мозаике, как феномен мировой литературы, которую пронизывает общая мысль сохранить мир, сохранить жизнь во всех ее сложных и прекрасных проявлениях. 1980 год